«Вероника?» «Наверное, Кирилл в курсе, что у меня серьезные семейные проблемы. Тетя Наташа заглядывала. Я ей сказала, что ушла от мужа и пока живу у мамы. А мой повзрослевший сосед быстро сориентировался, подыграл мне. Молодец. Но сейчас все заходит слишком далеко. Пока я бегала переодеваться, драка перешла в побоище. «Прекратите, хватит!» — кричу я. Но они не могут остановиться. Кирилл может и готов, но Максим не дает ему передышки. Бросается как безумный, все увеличивая силу и частоту ударов. Глаза у него бешеные, чуть ли не пена изо рта идет. Никогда его таким не видела. Он что, реально поверил, что я взяла и переспала с кем-то ему на зло? Идиот, совсем меня не знает. Да я теперь вообще буду шарахаться от мужчин. И потом, с чего это он так ревнует? У него же есть прекрасная Диана. Я вижу, что Кирилл прижал моего мужа к стене, лишил его способности двигаться. Он его не бьет, но и Максим не может ему врезать. «Что с ним сделать?» — спрашивает Кирилл. «Выбросить в окно?» «Да я тебя...» — рычит мой муж. «Самого сейчас в унитаз спущу. Где тебе и место, кусок суслячьего дерьма?» Я приближаюсь к ним. Максим смотрит на меня. И вдруг делает резкое мощное движение. Толкает Кирилла так сильно, что тот отлетает к противоположной стенке и ударяется об нее с глухим звуком. Мы с Максимом оказываемся лицом к лицу. Стоим, оба тяжело дышим и смотрим друг на друга. Он подносит ладонь к наливающемуся фингалу под глазом. «Больно?» — спрашиваю я. «Больно!» — сквозь зубы цедит мой муж. Он понимает, что я спрашиваю не про фингал. Сейчас я вижу в его глазах отражение тех же эмоций, которые сама испытывала недавно и испытываю до сих пор. Я слышу, как хлопает входная дверь. Кирилл ушел, деликатно оставил нас двоих. Хороший мальчик, сообразительный. «Ты дурочка», — говорит Максим. «Ты зря это сделала». «А ты не зря? Тебе самой будет тошно». «Как тебе?» «Да, я ужасно жалею обо всех своих ошибках». «А я не жалею. Я хотела, чтобы тебе было очень-очень больно, чтобы у тебя сердце так же разорвалось на кровавые куски, как у меня». «Ты...» — начинает Максим, но я не даю ему и слово вставить. «Ты изменил мне. Ты спал с другой женщиной за моей спиной, у себя на работе, а потом приходил домой и обнимал меня. Ты сделал ей ребенка. «Кажется, у меня истерика. Я кричу и не могу остановиться». Я знаю, что зашла слишком далеко, позволив Максиму думать, что у меня что-то было с другим мужчиной. Но во мне проснулась стерва и садистка. Мне приятно видеть боль в его глазах. Пусть знает, что я пережила за эти три дня. Пусть почувствует это. «Я не изменял тебе», — глухо произносит Максим. «Во всяком случае сознательно. А ты...» Я вижу, как он сжимает кулаки и стискивает зубы. На секунду мне даже кажется, что он хочет меня ударить. «Да нет, Максим на это не способен, я его знаю». Он делает шаг в сторону, идет в прихожую. Снова хлопает входная дверь, и раздается еще какой-то звук, как будто Максим со всей дури залепил кулаком в стену. А я сползаю по стенке, чувствую себя ужасно. Меня тошнит. Мой муж прав. Мне тошно от всей этой ситуации. И это минутное садистское удовольствие от созерцания его боли, оно на самом деле не принесло облегчения.